но и открыться Павлику с Яночкой, чтобы попытаться с их помощью как-то помочь парню. Рышард еще в школе учился, рассказывал Павлик, когда его втянули в нехорошую компанию. По дурости пристал к ним, потом спохватился, да уже увяз по уши. Сначала наркотиками его приманивали, дальше больше, использовали парня на всю желез. Его дружки занимались кражами из автомобилей. Он отказался с ними красть. Так они что придумали? Устроили склад награбленного в чулане пани Наховской. В каком чулане? А в их доме у каждого жильца в подвале есть чуланчик. Вот они и забили его краденными автомобильными запчастями. И еще их садовый домик. Не понимаю. У пани Наховской есть садово-огородный участок, где-то под Варшавой. Рышард когда-то с дуру туда свою компашку приводил, так они теперь нахально превратили дачку в склад награбленного, не спросясь ни Рышарда, ни его матери. Да кто они? Пан Левандовский сказал настоящие уголовники, шайка грабителей. Начинали они по мелочи, с кражи из автомобилей и тому подобного а теперь матерые бандиты. А Ришард стал наркоманом? Сколько ему сейчас? 21 год, и никаким наркоманом не стал. Попробовал, не понравилось, наверное. Панянаховская проследила, позаботилась о сыне, но на крючок его успели поймать. Один его приятель, сбывая краденое, попросил у Ришарда его паспорт, чтобы официально оформить продажу, потому как покупатель хотел иметь бумагу. И Рышард выручил приятеля. Тот ему наплел чего-то с три короба, ну и этот дурак оформил бумагу, из которой следовало, что продаваемые вещи его собственные. Он и в самом деле такой дурак? Да нет, он и в самом деле не знал, что запчасти крадены. Просто у дружка временно не было паспорта. Или он еще несовершеннолетний. Уж не знаю точно. А Рышард думал, что запчасти самое что ни на есть легальные. А оказалось, Краденые. И выходит, Рышард Наховский продавал краденные вещи, черным по белому написано. К тому же, он уже был на крючке. Еще пацаном эти самые дружки втянули его в кражу с прилавка, а милиция их накрыла. Все сбежали, а Рышарда прихватили. Похоже, он немного того, растяп. Тогда по молодости лет простили, а если теперь прихватят, уже станет рецидивистом. Сама понимаешь, чем это парню грозит. Ну и вдобавок, и их чулан, и их дачка забиты краденным товаром. А этот Рохля и его мамаша ничего не могут сделать. Повыбрасывать товар и дело с концом. Во-первых, вдвоем с этим не справиться, надо бы еще кого в помощь. А тот сразу увидит, что за товар там лежит. Полфабрики. Ну, допустим, станут они потихоньку выносить. Не все сразу, по частям. И что с этим делать? Висели утопить? Думаю, бандюги препятствовать не станут. Еще обрадуются. Ты прав, согласилась Яночка, озабочена на в лоб. И в милицию пани Наховская не может обратиться, ведь это значит донести на собственного сына. А ты уверен, что тот не знал? Уверен? Пан Левандовский сказал. И вообще, он очень нервный какой-то. Кто нервный? Пан Левандовский? Да нет. Ришард Наховский. Мне пан Доминик объяснил, какая-то у него тонкая организация чего-то. Еще наркотики подпортили. Парень вечно на грани нервного срыва. Вот мать и трясется за него. А с точки зрения закона, он соучастник грабежей. И должен отвечать по всей строгости, да еще за хранение. А Марки при чем тут? А этот Баранский с Бонифация искал подходы к пане Наховской и вышел своими каналами на ее сыночка. Знает, что может ее прижать. Пандеминик думает, он связан с бандитами. От них и заполучил бумагу с подписью Рышарда и его паспортными данными. И теперь шантажирует пани Наховскую на всю катушку. А сынок ее где? На раскопках? На каких раскопках? Он ведь учится на археолога. Вот они сейчас на практике и копают что-то.